Глава пятая. Милред вантемпф. Милред ворочилась в кровати, пытаясь что-то сказать. Сон вспыхивал в ее сознании яркими пятнами, будто все происходило в реальности. Девушка многое бы отдала, чтобы все это и оказалось реальностью, но пока... Пока она только сминала простыню и беззвучно шевелила губами. Из уголка ее глаза выскользнула слезинка, прокатилась по щеке, защекотала ухо. Милард вздрогнула и открыла глаза. Ей потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять, где она находится. Сон был таким красочным, что возвращение в реальность показалось ей настоящей мукой. Подняв руку, Милли стерла слезу и медленно села. Она была бы не против обсудить свой сон с Гвин, хотя и знала, что Валькирия терпеть не может, когда ее будет посреди ночи. Может ворочаться, возмущаться, даже грязно от отчего леди Вантемп краснеет маком, но ни одна из этих причин не остановила бы Милред. Ее остановило только то, что Гвин Умельтон не было. Ее кровать оказалась пуста. «Гвин?» — на всякий случай позвала Милред, вставая с постели. Ответом ей была тишина, и только холодный ветер завыл за окном северным волком. Так протяжно и мучительно, будто и сам сейчас страдал от неведомой боли. «Гвин?» Леди Вантемпф не теряла надежды, прошла к кровати подруги и провела рукой по одеялу, «Она даже не ложилась», — отметила Милред и окинула комнату более пристальным взглядом. На столе лежал колчан со стрелами. Гвин Умельтон починила тренировочные поломки, наверное, даже все зачаровала, но ни плаща, ни сапог на месте не оказалось. Мучимая ужасным предчувствием, Милред прошла к шкафу и рывком распахнула его. смотрелась в его глубины, а потом сунула руку внутрь. «Пропал! Гвин!» Она ошарашенно выдохнула, не найдя внутри меча подруги, которая прятала его от администрации общежития. Холодное оружие возбранялось хранить в жилых помещениях. Гвин долго выбивала разрешение хотя бы на лук и стрелы. Ножи протаскивала каким-то неведомым способом, а вот меч... Да, Милред удивилась появлению такого оружия в их комнате. Настолько сильно, что даже не стала спрашивать, как ей это удалось. От самой Гвин вышло узнать только то, что этот меч для нее очень дорог. Вроде как подарок отца. Но вот что ее точно не удивило, так это то, что у Гвин все получилось. Уж у нее всегда все получалось, это точно. Пожалуй, это Милред поняла еще в день их знакомства. «Да, тот день Милред не забудет никогда». С Гвин Милред познакомилась совершенно случайно. Настолько случайно, что вряд ли они вообще познакомились бы без помощи Табиты Вайерс. «Нет, ты просто обязана пойти на концерт», — конючила Милред, когда вновь встретилась с Табитой после одной из лекций. «Ты же их любишь, ты говорила». С начала учебного года, кажется, прошло около месяца. Леди Ван Темпф не могла нарадоваться теми показателями, которые на общих занятиях демонстрировала ее новая знакомая. Ее даже своя идеальная успеваемость так не окрыляла. Еще больше она ликовала из-за того, что Табита решила продолжить их общение, несмотря на разные факультеты и положения в обществе. «Правда, кому важно это общество?» пока ты на территории Академии Грискор. А вот по поводу дружбы Милред сомневалась. Ей раньше почему-то казалось, что дружить можно только с сокурсниками, одногруппниками или соседками по комнате. Как же она тогда ошибалась? Ох, как же! Ты опять уходишь от ответа, — заметила Табита. Они прогуливались по Академическому парку и обе улыбались. Занятия на сегодня у всех закончились, и можно было выделить час на общение, а уже потом заниматься домашним заданием. «Да ничего ты мне не должна!» В который раз отмахнулась Милред. «Не должна!» — настаивала студентка Вайерс. «Если бы не ты, я бы тут не училась». «Не прибедняйся!» — рассмеялась Милред. «Ты видела свою силу?» «Мне кажется, что артефакт просто ошибся». Смутилась Табита и пожала плечами. И «Я бы не хотела, чтобы кто-то об этом знал». «Я удивлена, что проверяющий согласился», — поделилась своими наблюдениями Милред. «Академия должна гордиться и сообщать о таких случаях». «Может, и сообщит, если я тут год продержусь», — спокойно заметила подруга и кивком головы предложила сменить аллею для прогулки. «Ты в последнее время вся светишься», — не могла сдержать язык за зубами леди Вантемпф. «Есть один человек», — смущенно отозвалась Табита, отводя взгляд. «Кажется...» «Ты влюбилась!» Радостно взвизгнула Милред, аж подпрыгнув на месте. Обогнала Табиту и преградила ей дорогу, раскинув руки в стороны. «Рассказывай!» «Все-все рассказывай!» «Да нечего рассказывать!» Еще сильнее смутилась девушка. «А я смотрю и понять не могу, что происходит», всплеснула руками дочь графа. «И прическу изменила, и нарядов прикупила, когда мы в городе были. Ты же на них всю стипендию потратила». «Я долго до академии добиралась», возмутилась Табита. «Так что, когда прибыла, выглядела не лучшим образом. Так что все это никак не связано с... Она запнулась и недовольно посмотрела на подругу. «С», — подтолкнула ее Милред, — «как хоть его зовут?» «Ты что-то говорила про концерт бардов, да?» Резко перевела тему Табита и коварно улыбнулась. «Ну так нечестно!» — возмутилась леди Вантемпф. «Выбирай», — поставила условие подруга. «Или я соглашаюсь пойти с тобой на проклятых неизвестностью...» «Или я рассказываю о своих любовных делах». Такие любовных», — законючила Милред, не в силах выбрать один вариант. Довольная усмешка на лице подруги ее сейчас ой как раздражала, да так сильно, что дочь графа была готова придушить ту собственными руками. И очень хотелось услышать о том, как завязались отношения утобиты с каким-то там таинственным незнакомцем. Милред столько любовных романов перечитала в резиденции отца, не с честь. И теперь девушке очень уж хотелось узнать, правду ли пишут в книгах. Но на концерт хотелось еще больше. «Концерт», — решила она, подумав, что Табита все равно расскажет о своем воздыхателе. «Группа бардов приезжает всего на несколько дней. Надо успеть купить билеты». «Точно, билеты». Милред моментально почувствовала изменение настроения подруги и тут же спохватилась, поняв, что ту беспокоит. «Ой, милая, не переживай, раз приглашаю, я и плачу». Милред прекрасно понимала, что та сумма, которая для нее чих пролетающей мимо птички, для Табиты может сейчас оказаться неподъемной, так что не видела никаких причин отказывать себе же в удовольствии сходить на концерт любимой группы бардов, в компании с подругой. «Ну уж нет», — возмутилась Табита, — «я и так тебе должна». «Я уже в который раз повторяю, что ты мне ничего не должна». Тут уже даже леди Вантемп повысила голос. Они минуту друг на друга смотрели из-под насупленных бровей, а потом расслабились и расхохотались в два голоса. Настолько нетипичной оказалась та сцена для Милред, Хотя, наверное, больше удивиться должна была Табита. Студентка Вайрс еще иногда пыталась называть подругу по титулу, за что тут же получала недовольный взгляд. А потом Миллард шикала на нее и вновь повторяла, что все это для нее не имеет никакого веса. Но даже считая Табиту своей подругой, она не могла открыть ей самую большую тайну. Доверие между ними было, но еще не стало полным, да и случая для откровенного разговора пока не представилось. Зато сейчас они ругались почти как равные. Это и повлекло взрыв хохота, еще сильнее сближая таких разных, но таких похожих девчонок. «Так что билеты я сама куплю. Завтра в академию как раз торговец прибудет», поставила Меллоретт жирную точку в этом разговоре. а потом с легкой руки предложила, если будет третий, брать для твоего возлюбленного. «Он не мой возлюбленный», — шикнула на нее Табита, заозиравшись А Милред даже стыдно стала за то, что она подшучивает над подругой из-за чувств. «Так брать или нет?» «Нет». Табита так резко ответила, что Милред еще сильнее сконфузилась. Но в тот день, когда приехал торговец, она все же взяла лишний билет. Для дочери графа их цена была сущей мелочью, ведь отец еженедельно присылал внушительную сумму денег, пусть мачеха этого и не одобряла. А она уж точно не одобряла. Милред об этом подумала только раз, а потом лишь тряхнула головой, не желая возвращаться в это засасывающее болото даже мысленно. И третий билет пригодился, правда не для того, для кого планировала Милред. В тот день, когда они обе получили разрешение на прогулку в ближайший небольшой городок, называющийся Конвал, Табита пришла не одна. Познакомься, это Гвин, произнесла подруга, останавливаясь рядом. Гвин Умельтон, поправила ее вторая девушка, оказавшаяся высокой брюнеткой. с до неприличия короткими волосами. Даже у Табита они были не такими, успели отрасти. Помимо того, Гвин была одета в какие-то странные узкие брюки, которые больше подошли бы охотнику, а не студентке Академии Грискор. И на этом странности не заканчивались. Девушка, которую зачем-то привела с собой Табита, опасливо озиралась, будто ожидала нападения. Очень приятно познакомиться. «Кажется, я видела тебя на общих занятиях первого курса». Милред смогла сохранить самообладание, хотя ее так и подмывало спросить у подруги, что происходит, и почему вместо ее возлюбленного тут... Милред аж дернула от отвращения. «О, великий, неужели...» Нет, Милред не могла в это поверить. «Неужели Табита говорила не о парне, когда сообщила о своих чувствах?» Леди Ван Темпф морально вывернула от этой мысли. Нет, она знала, что иногда бывает не так, как пишут в прочитанных ею любовных романах, но поверить в то, что столкнулась с таким в жизни, это было выше ее сил. Гвин проспорила, усмехнулась Стабита, бросив на странную девушку коварный взгляд. «И сейчас мы с тобой, Милред, станем свидетелями того, как она сбегает из Академии Без дозволения Деканата. До «Что?» — ахнула Милли, а потом испуганно зажала ладонью Мирот. Пожалуй, ее успокоило то, что Гвина оказалась не той тайной любовью, о которой сообщила ей подруга. Но и такой поворот событий ее не успокоил. «Не переживай», — подбодрила ее Таби. «Если не сможет, будет должна нам обеим желание». Обеим? «Не поняла Милред. Потом расскажу», — пообещала Табита. А затем обратилась к Гвин. «Ну что, готова повернуть назад?» «Еще чего», — фыркнула та. «Чтобы ты знала, Валькирии отец меня прозвал не просто так». «Валькирий?» — вновь удивилась Милред, теперь уже вместе с новой знакомой испуганно оглядываясь в поисках ближайших стражников. И пусть все трое сейчас еще стояли на территории Академии Грискар, одна только мысль о том, что эта девушка решила нарушить правила, пугала леди Ван до да дрожи в кончиках пальцев. «И об этом потом», — пообещала Таби. «Если Гвин, конечно, захочет». «Ладно», — наклонила голову в бок та. «Чего встали? Выходите. Мне нужно, чтобы вы отвлекли стражу на воротах». Милред ощутила, что холодок скользнул по затылку и прополз вниз по позвоночнику. — А это точно хорошая идея? — чуть ли не заикаясь, уточнила она. — Спор есть спор, — хмыкнула Гвин. — А раз я проиграла, буду выполнять условия. — Какой-то у вас двойной спор, — заметила Милред. — Если сбегать на спор, то почему еще и желание потом можно получить? Не спрашивай. Закатила глаза Гвин Уммельтон, а потом покосилась на ближайшую стену у ворот. Высоты она была приличной, к тому же гладкой и, возможно, зачарованной. Она точно не сможет попасть на ту сторону, подумала Милред, проследив взглядом туда же. Это просто невозможно, если у нее нет крыльев за спиной. За такой же не исключают. На всякий случай уточнила Гвин, закатав до локтей рукава теплой рубашки темно-малинового цвета. «Серьезное предупреждение с оповещением родителей», — сообщила Милред, вздрогнув от одной только мысли о том, что ее отцу сообщат о какой-то провинности дочери. «О, ну папенька меня за такое только похвалит», — хмыкнула Гвин. А потом кивнула Табите. «Если выигрываю...» то желание загадываю тебе я». «Вот еще», — фыркнула девушка. Уговор был таким, что тогда желание не загадывает никто. Ты кто меня только за язык тянул?» — вздохнула Гвиннумельтон. Глянула на Милред и попросила. «Ударь меня в следующий раз, когда я решу с ней спорить. Она так условия формулирует, что даже самый хитрый демон попадется в ловушку». Теабитта рассмеялась и дернула Миллретт в сторону ворот, оставляя Гвин Уммельтон наедине со своей проблемой. Что происходит? Шепотом уточнила графская дочь, когда они сделали шагов десять вперед. Но даже несмотря на это, говорить громче ей не хотелось. Было чувство, что Гвин их даже отсюда может услышать. Миллретт бы не удивилась. Было в этой девушке что-то... Звериные. «Она решила, что может выиграть у меня в прятки», — рассмеялась Табита, но не учла, что не было запрета на магию. «Ты применяла магию без ведома преподавателей?» — охнула Милред. Наконец, начиная понимать, почему нянюшкой советовали ей заводить знакомство только среди детей знатных семей. Те не нарушали правил, им это было попросту не нужно, — а тут она уже знает как минимум о двух нарушениях, и это... да, это пугало, но еще больше раззадоривало. Интересно, а могла бы сама Милред Ван Темп нарушить какое-нибудь правило Академии? Так. А почему она еще и желание тебе должна? Успела спросить девушка за несколько мгновений до того, как они подошли к воротам, у которых стояли трое стражников. «Предъявите ваше разрешение, студентки!» Подал голос мужчина в выглаженной фиолетовой форме с золотыми солнцами на погонах. Козырек его фуражки тоже отсвечивал золотом, отражая еще яркое, хоть и осеннее солнце. Табита протянула свою бумагу первой, улыбнулась и посмотрела на холодное голубое небо. Миллред отметила, что сегодня подруга одета теплее обычного. Платье из грубой ткани выглядело вполне неплохо, хотя его серо-синий цвет, конечно, казался скучноватым. Вязаная кофта, наброшенная поверх, уже немного растянулась, а вот туфли на плоской подошве подошли бы больше для комнат, чем для улицы. Видимо, денег у Табито не хватило на ботинки или сапоги. Милред закусила губу, обдумывая, что скажет ей Таби, если она, как бы невзначай, узнает, Когда у той день рождения и якобы на него раньше преподнесет подарок. Убьет она меня. Вот что она сделает. Принеслась мысль в голове дочери графа Ван Определенно убьет. И ваш, напомнила себе стражник. Мили протянула вторую бумажку, после чего направилась за табитой, которая уже успела миновать ворота. «Так почему еще и желание?» — повторила она вопрос, когда девушки вышли на узкую тропинку, которая вела к широкой дороге. До города пешком было не больше получаса хода, хотя студенты имели возможность заранее записаться в дилижанс. «А у нас было условие на время», — усмехнулась Табита. «Она не уложилась». «Интересно, сможет то, что пообещала?» Девушка задрала голову к стене, пытаясь найти взглядом Гвин. «Так это она сама сказала, что сможет сбежать?» — удивилась милред «Конечно. Я бы не додумалась до такого задания». «Ну, это ты явно преуменьшаешь свои возможности», — раздалось за спиной. Леди Вантемп вздрогнула и обернулась. На дороге за ними стояла Гвин Умельтон. Немного поцарапанная, взлохмаченная и с веточкой в волосах, но с целыми ногами и руками, что было уже на грани невозможного. «Как?» — только и смогла выдохнуть Милред, недоверчиво поглядывая на новую знакомую. «Она вообще человек?» — подумала она, вновь оценив взглядом высоту защитных стен. Академия Грискор была поистине настоящей крепостью, может, и не такой, что могла пережить «Месячную осаду, но довольно крепкой, чтобы дать отпор врагам и выдерживать их атаки около недели. А если приплюсовать сюда мощь магов?» «У меня тоже есть свои секреты», — усмехнулась Гвин, обгоняя остановившихся девушек и направляясь в сторону Конуала. «Идете?» Табита даже не стала спрашивать у подруги, как ей это удалось. просто пошла рядом, широко улыбаясь, и будто бы не сомневалась в том, что никаких желаний они с Милред не увидят. «Может быть, теперь хоть раскроешь, где спряталась?» буркнула Гвин, когда на горизонте показались аккуратные черные черепичные крыши домов. «И у меня есть свои секреты», — улыбнулась она, подмигнув Милред. Леди Вантемп хихикнула и заслужила недовольный взгляд валькирии. похоже гвин уммельльтон не знала куда они идут потому что когда девушки миновали несколько забегаловок и целый трактир на лице дочери лорда севера понемногу начали приподниматься брови я думала что мы заглянем в торговый квартал и перекусим произнесла она когда милред указала дорогу дальше почти широко улыбнулась табита но не совсем мы идем на концерт проклятых неизвестностью барды скривилась гвин резко остановившись могла бы и сразу сказать я не верила что ты через стену перемахнешь отмахнулась табита Но милред видела что она лукавит а потом покосилась на нее и еще раз подмигнула я ведь ошибусь если скажу что у тебя нет третьего билета манипуляторша Сквозь зубы выдохнула Гвин, явно собираясь возвращаться. «Иногда полезно быть такой?» Беззаботно пожала плечами Таби, не видя в этом ничего плохого. И Милред с ней согласилась. Она много в своей жизни повидала аристократии. И кем они были, если не манипуляторами и интриганами? Именно такие люди управляли всем. Но все же действия высшего света — сильно отличались от того, что сделала Табита. Там шли по головам, не сильно раздумывая над тем, чем аукнется их решение другим. А Табита? Она играла, да и к тому же сделала лучше всем. От Миллард не убыла от того, что она купила на один билет больше. Да что там? Она и собиралась так сделать. Если бы Таби никого с собой не взяла, девушка просто подарила бы его... Первому встречному. «Ну что, идешь?» — уточнила Табита Угвин, которая пока не предприняла попытки уйти. Здание, в котором уже совсем скоро должен был начаться концерт, находилось прямо перед ними. Самое большое на грязной улочке. Из белого камня с деревянной крышей. Тучи над ним будто расходились в стороны, открывая темнеющее небо. В распахнутые двери медленно входили люди, огибали троих девушек, остановившихся посреди дороги. Отсюда можно было рассмотреть большой зал на первом этаже, а на вывеске над входом значилось «Шелест вереска». «И за что мне это?» Никому не обращаясь, уточнила Гвин. А потом повернулась к Милред и довольно мило поинтересовалась. «Могу я рассчитывать на билет?» «Конечно, милая!» — улыбнулась леди Ван Темп. «Вместе веселее!» Гвин не разделила ее радости. «Я просто погреюсь. Не обращайте на меня внимания. Не люблю живое пение». «Как можно его не любить?» — возмутилась Милред. «Это ведь голос самого сердца». «Это просто визжание под звон рвущихся струн», — отмахнулась Гвин и сделала шаг ко входу. но тут же замерла, когда Милред сжал руки в кулаки и дрожащим от нервов голосом прошипела. «Что ты только что сказала?» «То, что ты услышала». Гвин, кажется, не поняла, что зацепила дочь графа Вантемп. «Да так зацепила, что Милред сама не ожидала от себя такой реакции. Пение раскрывает душу, поднимает из глубины сердца самые сокровенные эмоции». Ее будто прорвало. Если ты не поешь или не любишь слушать, как другие поют, значит с тобой что-то не так. Может не группы бардов, но хотя бы пение птиц тебе должно нравиться. Или ты монстр, а не человек. Табита от удивления распахнула рот. Агвин развернулась и пожала плечами. Я не обязана любить то, что любишь ты. Умей принимать чужие точки зрения. Я не понимаю. К чему вообще ходить на концерты групп, о которых на другом конце империи даже никто не слышал?» Милред вздрогнула, как от пощечины. Впервые в жизни кто-то попытался оспорить ее увлечения, попытался доказать, что они пусты. «Я не собираюсь объяснять тебе то, что ты понять не в силах», фыркнула Милред, возвращая своему тону присущий звон. Они не мешало бы». «Потому что несешь такую чушь?» Леди Вантемпф молчала, но ее кулаки охватило еле заметное сияние. «Эй, вы чего?» Между девушками вклинилась Табита. На ее лице промелькнул испуг. «Серьезно? Решили подраться из-за вкусов?» «Это была бы не драка, а избиение младенцев», — фыркнула Гвин и прошла в зал. Когда ее плеча коснулся работник, спросивший о билете, она лишь кивнула в сторону Милред. А вот у дочери графа всего на мгновение появилось желание сообщить потом этому самому работнику, что прошедшую мимо него девушку она видит в первый раз в жизни, и никакого билета для нее у Милред нет. «Эй!» — Табита поймала подругу за плечо. «Что на вас обеих нашло?» Леди Темп только мотнула головой, привычным жестом поправила не слишком пышную юбку ярко-розового платья и поспешила внутрь. Она еще долго планировала держать обиду на Гвин Умельтон. Но это долго длилось до того момента, пока весь зал не наполнился людьми, а на большой деревянный помост не вышла группа бардов. Свет погас. Погрузив почти все пространство во мрак, остался подсвеченным только помост. В зале раздались затухающие шепотки, зазвенели бокалы с напитками, прозвучали первые аплодисменты. А потом, под звучание первых нот, Милред забыла о злости и обиде. Сейчас для нее существовала только волшебная музыка, складывающаяся из слов — Звуков лютни, барабанов и флейты. Она плыла по течению вместе с бардом, который низким голосом пел о приключениях чародея, путешествующего в неведомых далих. Стоя в первом ряду, она покачивалась в такт музыки и полностью погрузилась в себя. Сейчас Милред находилась в тех временах, когда мама еще была жива, когда она могла погладить дочь по голове и начать петь. просто так, будь то праздник или обычный день. Ее голос обволакивал Милред, как уютное одеяло, дарил спокойствие и уют, уверенность в завтрашнем дне. Она искала это чувство в песнях бардов, но еще ни разу не нашла. Лишь однажды ей удалось испытать нечто похожее, когда она запела сама. Милред очень стеснялась своего пения, потому позволила себе петь это всего раз, когда отца не было дома, а слуги занимались своими делами. Миларет запела, закрыв глаза. Повторяла песню, которая врезалась ей в память в детстве. Известную, знакомую почти всем. В тот час она будто вновь ощутила прикосновение маминых рук. Это было так чудесно, так волшебно и... так быстро закончилась. Когда пустота и холод вновь нахлынули на девушку, она испугалась и больше не пела, только ходила на концерты, на все, на которые могла купить билеты. Это было ее спасением и мукой, ее наркотическим дымом. И она никому не позволит ее переубедить. Она будет ходить, будет слушать. Будет вспоминать, проживать все это раз за разом, а потом опять мучиться от воспоминаний. «Хочешь?» Миллард так резко выдернули из транса, что она не сразу сообразила, кто и что ей предлагает. Рядом стояла хмурая гвин и протягивала новый знакомый бокал с каким-то напитком ярко-сиреневого цвета. «Кажется». потому что в полумраке сложно было разобрать точный оттенок. «Что это?» — тихо спросила Милред, чтобы не нарушать магию песни. «Я виновата. Заглаживаю вину», — ответила гвин «Но совершенно не на тот вопрос, который задала леди Вантемпф. Я вижу, что ты мучаешь себя чужим пением. Не знаю, правда, зачем. Не знаю, что с тобой произошло, но ты точно сильнее всего этого». На это Милред ничего не ответила, но бокал приняла, вместе с извинениями Гвин. Табита, стоящая рядом, только легко улыбнулась и прикрыла глаза, наслаждаясь музыкой со всеми собравшимися. Да, знакомство Милред с Гвин оказалось не самым приятным. Валькирия хорошо успела потоптаться по больным мозолям графской дочки — сама от того до конца не понимая. Вряд ли именно это стало причиной дружбы, которая в тот момент уже начала завязываться, хотя Мелрет об этом даже не подозревала. А вот извинения Гвин, да, пожалуй, именно они могли послужить тем первым шагом. А уже на следующий день после общей лекции они все втроем сядут за один стол на обеде. обсуждая учебу и всякую ерунду, смеясь и подначивая друг друга. Беззлобно легко. И никогда больше Гвин Умельтон первый не затронет тему бардов. Только со временем Милред сама об этом начнет говорить. Поделится мыслью, что она бы хотела попробовать выступать вот так, с одной из групп. А однажды, однажды даже споет для подруг Так чисто и проникновенно, как не пели ни одни барды, которых слышала леди Ван Темпф. Возможно, потому что это будет та песня, которую пела ей мама. Та самая, которая стала ее маяком и якорем. Гвин Умельтон заслушается, сама того не заметив. А когда спохватится, Табита уже будет хохотать над ее реакцией. И Милред к ней присоединится. за что получит укоризненный взгляд Валькирии. Но все это будет потом. Сейчас они на концерте проклятых неизвестностью. Сейчас для них все только начинается. Милред в это верила. Не верила в то, что права как никогда.